Глава 50. Злочастное происшествие никак не выходило у Филиппа из головы. Больше всего его мучило, что подвижничество Фанни было таким бессмысленным. Никто не мог бы работать упорнее, чем она, и с таким жаром. Она верила в себя всем сердцем, однако эта вера, очевидно, еще ничего не доказывала. Она была у всех его друзей, в том числе у Мигеля Ахурии, и Филиппа поражала несоответствие между героическими усилиями испанца и банальностью того, что он создает. Несчастливые школьные годы пробудили у Филиппа страсть к самоанализу. Этот порог, въедливый, как наркомания, завладел им, и он стал беспощаден в оценке собственных чувств. Он не мог не видеть, что искусство воздействует на него не так, как на других. Хорошая картина вызывала у Лоусона мгновенную реакцию, его восприятие было инстинктивным. Даже Фланаган чувствовал то, до чего Филиппу приходилось додумываться. Его восприятие было чисто интеллектуальным. Он признавался себе, что если бы у него был художественный темперамент... Ненавидя это выражение, он никак не мог подыскать более подходящее. Он ощущал бы прекрасно, также непосредственно не рассуждая, как ощущали его другие. Филипп стал задумываться, есть ли в нем что-нибудь, кроме незамысловатой ловкости рук, позволяющей хорошо копировать. Но ведь это ничего не стоит. Он научился презирать техническую сноровку. Важно было живописное ощущение мира. Лоусон пишет по-своему, потому что этого требует его натура, и сквозь ученическое подражание и податливость чужим влияниям в его вещах видна индивидуальность. Филипп поглядел на свой портрет Рут Челис и теперь, когда прошло три месяца, понял, что это всего лишь рабская копия работы Лоусона. Он чувствовал свое бесплодие. Он писал рассудком а между тем отлично знал, что всякая маломальски хорошая картина пишется сердцем. У него было очень мало денег, меньше 1600 фунтов. Ему придется жестоко экономить. Он не может рассчитывать на какие бы то ни было заработки еще лет десять. История живописи знает множество биографий художников, которые вообще ничего не зарабатывали. Он должен обречь себя на нищету. Игра стоит свеч, если он создаст бессмертные произведения, но его мучил страх, что он всю жизнь останется посредственностью, а если так? Стоит ли жертвовать молодостью, радостями жизни, всем ее бесконечным разнообразием? Он видел, как прозебают иностранные художники в Париже, их жизнь была... Ограниченный, провинциальный, он знал, что многие из них по двадцать лет гоняются за неуловимой славой и погрязают, в конце концов, в пьянстве и нищете. Самоубийство Фанни напомнило ему немало подобных же историй а Филипп наслушался страшных рассказов о том, как люди спасаются от отчаяния. Он вспомнил издевательский совет, который мэтр дал бедной Фанне, как было бы хорошо, если бы она им воспользовалась и перестала добиваться того, что для нее было недостижимо. Филипп кончил портрет Мигеля Ахури и решил выставить его в салоне. Фланаган посылал туда две свои картины, а Филиппу казалось, что он пишет не хуже Фланагана. Он так упорно работал над портретом, что не мог не поверить в его достоинство. Правда, когда Филипп всматривался в портрет, ему казалось, что чего-то в нем не достает, хотя и не понимал, чего именно. Но когда картины не было у него перед глазами, он приободрялся и даже чувствовал какое-то удовлетворение. Он отправил портрет в салон и получил отказ. Его это не очень огорчило, он ведь всячески убеждал себя наперед, что его работа вряд ли будет принята. Но вот прошло несколько дней, к ним в мастерскую ворвался Фланаган и сообщил, что одна из его картин одобрена жюри. Филипп с каменным лицом поздравил его, а Фланаган был поглощен тем, что поздравлял самого себя, и не услышал иронической нотки в его голосе. Более наблюдательный Лоусон сразу ее уловил и искоса поглядел на Филиппа. Его собственная картина была одобрена, он знал об этом уже дня два, и насмешка Филиппа неприятно его кольнула. Но его удивил неожиданный вопрос, который Филипп ему задал, как только американец вышел. «На моем месте вы, не небось, бросили бы все к черту. «То есть как это?» «Да вот я все думаю, стоит ли быть посредственным художником?» «В другой профессии, если вы, например, врач или коммерсант, это не так важно, есть ли у вас талант или нет. зарабатываете деньги, и ладно.» Но стоит ли писать посредственные картины?» Лоусон был очень привязан к Филиппу, и, поняв, что друг всерьез опечален отказом жюри, принялся его утешать. Кто же не знает, что Салон отказывался от картин, которые потом становились знаменитыми. Ведь Филипп послал туда свою вещь в первый раз, и должен был ожидать неудачи. В успехе Фланагана нет ничего удивительного. Его картины эффектны, хотя очень поверхностно. Это как раз то, что должно нравиться пресыщенным судьям. Филипп стал злиться. Его обидело, что Лоусон... Считает его способным всерьез огорчаться из-за такой ерунды и не понимает, что уныние его объясняется неверием в свои силы. Клаттон в последнее время отдалился от компании, обедавшей у Гравье, и жил сам по себе. Фланаган уверял, будто он влюблен в какую-то девушку. Но суровая внешность Клаттона как-то не вязалась со словом «страсть», и Филипп считал куда более вероятным, что он отгородился от друзей для того, чтобы получше продумать те новые идеи, которые у него зародились. Однажды, когда его товарищи сразу же после ужина ушли из ресторана, чтобы попасть в театр, и Филипп остался за столиком один, К нему подсел Клаттон и заказал ужин. Они разговорились и увидев, что Клаттон сегодня общительнее и добродушнее обычного, Филипп решил воспользоваться его хорошим настроением. «Я бы хотел, чтобы вы поглядели на мою картину», — сказал он. «Мне важно знать, что вы о ней думаете». «Нет». «Не стану я глядеть». «Почему?» — краснее спросил Филипп. Просьба была обычная в их кругу, и никто не подумал бы ответить на нее отказом. Кладтон пожал плечами. «Люди просят высказать мнение, а ждут только похвалы. Да и какой смысл давать чему-либо оценку? Что за важность? Хороша или плоха ваша картина?» «Это важно знать мне?» «Неправда. Картины пишут только потому, что не могут не писать». Это такая же функция организма, как и всякая другая, только она присуща далеко не всем людям. Картины пишут для себя. В противном случае надо кончать самоубийством. Вы только вдумайтесь. Тратишь, бог знает сколько времени, чтобы выразить что-то на холсте, вкладываешь в это все силы своей души, а чем все это кончается? В девяти случаях из десяти картину не примут в салон, а если ее и возьмут, посетитель взглянет на нее мимоходом и только. Если вам повезет, ее купит какой-нибудь безграмотный болван, повесит на стенку и перестанет замечать, как в свой обеденный стол. Критика не имеет к художнику никакого отношения. Она рассматривает явление искусства объективно, а объективность художника не интересует. Клаттон прикрыл руками глаза, словно для того, чтобы получше сосредоточиться на том, что он хочет сказать. Художник получает свое особое ощущение от видимого мира и не может не выразить его. Он сам не понимает, почему это ощущение он выражает при помощи линий красок. С музыкантом происходит то же самое. Стоит ему прочесть несколько строк как в голове у него возникает комбинация звуков. Он не знает, почему те или иные слова вызывают в его воображении те или иные звуки, но это так. И я могу привести вам еще один довод в пользу того, что всякая критика бессмысленна. Великий художник заставляет людей видеть природу так, как видит ее он. Но приходит следующее поколение. И другой великий художник видит мир уже по-иному. Современники же судят о нем не по его законам, а сравнивая его с предшественником. Так, например, барбизонцы учили наших отцов смотреть на деревья определенным образом. Барбизонцы. Художественное направление во Франции, названное по имени Городка, где жили художники Руссо, Миле, Куро и другие. А когда появился Моне и стал писать иначе, люди сказали, ну ведь деревья совсем не такие. Им было не невдомек, что деревья всегда такие, какими предпочел увидеть их художник. Мы рисуем изнутри, приближаясь к внешнему миру. Если нам удается навязать свое видение другим, нас зовут великими художниками. Если не удается, нас не признают, но мы-то сами остаемся такими, как есть. Величие или ничтожество не играет для нас никакой роли. Неважно, какая судьба постигнет нашу работу, мы получили от нее все, что она могла нам дать, покуда мы ее делали. Наступило молчание. Клаттон с волчьим аппетитом поглощал пищу. Филип куря дешевую сигару, пристально его разглядывал. Грубо высеченная голова, словно из камня, который плохо поддается рису воятеля, непокорная копна темных волос, огромные нос и тяжелая линия нижней челюсти, все говорило о силе. И тем не менее Филипп указал их, что за этой внешностью скрывает тайная слабость. Отказ Клаттона показывать свои работы мог быть вызван одним тщеславием. Он не терпел и тени критики, и не желал подвергать себя риску получить отказ с салона. Ему хотелось быть признанным мастером, он боялся сравнения с другими художниками, которое может нанести удар его самолюбию. За те полтора года, которые Филипп его знал, Клаттон стал жестче и злее. Отказываясь идти на открытое соревнование со своими товарищами, он, тем не менее, негодовал, видя легкий успех тех, кто на это решился. Его раздражал Лоусон, и они уже не были в таких близких отношениях, как тогда, когда Филипп с ними познакомился. Залоусона нечего бояться, говорил Кладтон презрительно, вернется в Англию, станет модным портретистом, будет зарабатывать десять тысяч в год, его выберут в академию, прежде чем ему стукнет сорок. Оригинальные портреты для знати. Филиппу тоже захотелось заглянуть в будущее, и он увидел Кладтона через двадцать лет. Жалчно, одинокого, одичавшего и никому неизвестного. Он по-прежнему живет в Париже, потому что это существование стало для него привычным. Командует маленьким Сенакль, Сенакль — кружок последователей одного художественного направления, который боится его беспощадно, как бич его языка, враждует самим собой, и со всем миром почти ничего не делает из-за все возрастающего требования совершенства, которого не может достичь, и в конце концов спивается. Последнее время Филипп грызла мысль, что раз человеку дана только одна жизнь, ему нужно добиться в ней успеха. Но под успехом он подразумевал ни деньги, ни славу. Он еще не очень отчетливо понимал, что это такое, может быть, богатство переживаний или наиболее полное проявление своих способностей. Ему было ясно, что Клаттону суждена жизнь неудачника. Единственным оправданием были бы нетленные шедевры. Он вспомнил причудливое сравнение жизни с персидским ковром, которое как-то привел Кроншоу. Филипп часто о нем раздумывал. Кроншоу тогда только улыбнулся своей улыбкой сатира и отказался раскрыть смысл этой метафоры. Он сказал, что каждый должен сам понять ее значение, не то она теряет всякий смысл. Вот это желание преуспеть в жизни и рождало у Филиппа неуверенность в том, что он должен продолжать свою карьеру художника. Но тут Клаттон заговорил снова. «Помните, я вам рассказывал о художнике, которого встретил в Британии. Я видел его на днях здесь. Он собирался ехать на Таити, ни гроша за душой. Был прежде брассер де фер, делягой, держивым маклером. Отец семейства, много зарабатывал. Все бросил, чтобы стать художником. Ушел из дома, поселился в Британии, стал писать». Денег у него не было, чуть не подавал с голоду. «А что стало с женой и детьми?» — спросил Филипп. «Ну, их он тоже бросил. Предоставил подыхать с голоду самостоятельно». «По-моему, это все-таки подлость». «Ну, знаете, милый, а ежели вы хотите быть рыцарем, вам нельзя быть художником. Одно с другим никак не вяжется». Когда вам рассказывают о человеке, молюющем всякую халтуру, чтобы прокормить престарелую мать, вы понимаете, что он отличный сын, но это отнюдь не оправдание тому, что он пишет дрянь. Такие люди торгаши, а не художники. А вот художник предпочтет отправить мать в богадельню. Я знаю одного писателя, он мне рассказывал, как его жена умирала во время родов. Он любил ее и чуть не обезумел от горя, но когда сидел у ее постели, она была уже при смерти, поймал себя на том, что старается запомнить, как жена выглядит и что она говорит, и что чувствует он сам. — Не очень-то по-рыцарски, а? — А этот ваш друг? — Хороший художник, — спросил Филипп. «Нет, пока нет. Он пишет совсем как писаро. Он еще себя не нашел, но у него есть чувство цвета и декоративное чутье. Ну, дело совсем не в этом. Все дело в художественном темпераменте, а он у него настоящий. Он вел себя как последний подлец». По отношению к жене и детям. Он со всеми ведет себя как подлец. Вы бы видели, как он обращается с людьми, которые ему помогают, а ведь иногда только добрые друзья не давали умереть ему с голоду. Просто ужасно. И тем не менее он великий художник. Филип раздумывал о человеке, который охотно пожертвовал всем — покоем, домашним очагом, деньгами любовью, честью, долгом, ради того, чтобы запечатлеть на холсте красками те ощущения, которые порождал в нем мир. В этом было величие, но у него самого на такой подвиг не хватало отваги. Вспомнив о Кроншоу, Филипп подумал, что не видел его уже целую неделю, и, расставшись с Клаттоном, побрел в кафе, где постоянно бывал писатель. В первые месяцы своего пребывания в Париже он принимал как откровение все, что говорил Кроншоу, но у Филиппа был практически склад ума, ему надоели теории, которые не притворялись в действие. Тоненькая тетрадка стихов Кроншоу не казалась Филиппу достойным результатом у прожитой жизни. Филипп не мог избавиться от мещанских представлений того класса, из которого вышел, а нужда, поденщина, которой приходилось заниматься Кроншоу ради того, чтобы как-то существовать, унылая череда дней, проведенных между грязной мансардой и столиком в кафе, казались ему малопочтенными. Кроншоу был достаточно проницателен и понимал, что молодой человек его осуждает. Он накидывался на мещанские представления Филиппа с иронией, которая порой была шутливой, но часто ранила не на шутку. — Вы по натуре торгаш, — говорил он Филиппу, — вы желаете поместить вашу жизнь в ценные бумаги, которые принесут вам верных три процента дохода. Я же расточитель, я трачу основной капитал и спущу последний пенс вместе с последним дыханием. Метафора возмутила Филиппа, потому что позволяла его собеседнику принять романтическую позу и порочила его собственное отношение к жизни, а Филипп интуитивно понимал, что оно вернее, хотя не мог объяснить его словами. Но в этот вечер Филиппа одолевали сомнения, ему хотелось поговорить о себе. К счастью, было уже поздно. И стопка блюдечек возле кроншоу, обозначавшая число выпитых рюмок, позволяла надеяться, что писатель готов непредвзято подойти к любому вопросу. «Интересно, сможете ли вы дать мне один совет?» — внезапно спросил его Филипп. «Вы же его все равно не примете». Филипп раздраженно повел плечами. «Мне кажется, что из меня никогда не выйдет хорошего художника» а посредственностью быть бессмысленно. Вот я и подумываю, все это бросить. «И что же вас останавливает?» Филипп секунду поколебался. «Наверное, мне нравится эта жизнь». Безучастное круглое лицо Кроншоу вдруг искривилось. Углы рта трагически сжались, глаза помутнели и глубоко ушли в глазницы. Он как-то сразу сгорбился и постарел. Это жизнь! закричал он, оглядывая кафе, где они сидели. Голос его слегка дрожал. Если вы можете из нее выбраться, спешите, пока не поздно. Филип смотрел на него с изумлением, но всякое проявление чувств его стеснял и он опустил глаза. Перед ним была олицетворенная трагедия неудачника. Наступило молчание, Филипп понимал, что Кроншоу оглядывает сейчас свою собственную жизнь, молодость ее радужными надеждами и длинную вереницу разочарования, от которых поблекли все краски, жалкое однообразие наслаждений, беспросветное будущее. Глаза Филиппа были прикованы к стопке блюдечек, и он знал, что Кроншоу, тоже не сводит с нее глаз.